Глава четвертая. «Всегда был кто-то сильнее», — произнес мужчина с глубокими морщинами на лице. Из-за выбритой головы седых волос было не видно, но глубокие морщины выдавали его. Всегда был кто-то, у кого получалось лучше. Кого слушалась стихия, стоило поманить пальцем. Маг с румой ветра на темечке устало вздохнул и, глядя в туман рассветных сумерек, продолжил предаваться воспоминаниям. Я никогда не был самым лучшим, никогда не был самым сильным, но всегда был самым упертым. Наверное, именно упорство сделало меня тем, кем я стал. Он повернул голову и взглянул на двух молодых учеников. У обоих на шее висели медальоны с изображением стихий. Однако на темечке Румы еще отсутствовали. Поверьте, слишком часто те, кого слышала стихия, уступали более упрямым и настойчивым. Долгие размышления об этом привели меня в воспоминания. «Так в чем же дело?» – спросил один из парней. «В том, сколько времени вы уделяете своему мастерству. Каждый день, каждый час, не оправдываясь, не ища причин отложить тренировку или выполнение комплексов силой, именно количество времени, потраченного на тренировки, определяет, во что вы превратитесь. В средние руки стихийного мага или в того, кому будут обращаться мастер», подняв палец к небу, произнес престарелый сатурец. Передо мной были сотни начинающих магов, которые звали стихию шепотом, и та шептала в ответ. И почти все они закончили рядовыми стихийниками с отличным контролем. Лишь те, кто продолжал совершенствоваться, те, кто, не покладая рук, трудился над своими навыками, стали настоящими мастерами своей стихии. Учитель подал голос второй ученик. — Но, по-вашему, выходит, что если у магов всего лишь крохи силы, то он может стать мастером. — Не верите? — — усмехнулся старичок. — Отличным примером для вас будет маг из империи. У него много прозвищ, но самое известное — старый мастер. — Это же сказка! — возмутился ученик. — Это реальный человек. И кто знает, возможно, он жив до сих пор. Учитель с доброй усмешкой взглянул на учеников и продолжил. Дело в том, что этот маг учился в университете Антолии, но поступил он туда довольно своеобразно. Его силы не хватало для минимального порога. Однако на вступительном экзамене он доказал теорему зеленого дракона. Для юноши в 14 лет это действительно отличное знание математики и старшей геометрии. Он доказал ее в 14? – переспросил ученик. Да, и этого хватило, чтобы заинтересовать факультет артефакторики. Он добросовестно учился, после чего посвятил жизнь своей стране. Насколько я знаю, он уходил со своего поста пару раз, но ненадолго. Все сводилось к небольшому перерыву, и он снова возвращался в строй. Он служил в армии? — Нет, — мотнул головой старичок. В Антолии это называется «выйти на круг». Он ходил от селения к селению, от города к городу и выполнял заказы простых людей. — Но это же... — Низко не пристало настоящему мастеру, — усмехнулся старичок. — Однако благодаря именно этому он и научился всему тому, что умел. Давайте подумаем вместе с вами. Стали бы вы разрабатывать пространственный карман размером с приличные апартаменты, если бы жили в таких комнатах в какой-нибудь заставе? Думаю, вряд ли. А стали бы вы изобретать самозаряжающийся артефакт исцеления, сделанный из простых пород и древесины? Без сложных кислот, без огранки и драгоценных камней? Нет, пожали плечами ученики. Зачем он вообще нужен? Юрий Най, так звали старого мастера, разработал эту схему для простолединов. Так они могли лечить своих родичей без мага, если местные знахарки не справлялись. Именно его наработки потом превратились в самозаряжающиеся артефакты целых крепостей. «Откуда вы знаете столько о имперском маге?» – задал вопрос парень. «О, тут все просто. Был лично с ним знаком. Я тогда охранял дипломатическую миссию, и мы довольно тесно познакомились в столице Антолии. Одним простолюдинам больше, одним меньше. В чем смысл?» Прервал повествование второй ученик, пытаясь уловить смысл слов учителя. «Смысл в том, что эти самые простолюдины растят хлеб, пасут скот, и то изобилие, что ты видишь на своем столе во время обеда, обеспечивают именно они», с неодобрением произнес учитель. «Никто не заставляет тебя делать их жизнь легче, терпеть дерзость, служить им, но делать так, чтобы они жили и продолжали сеять и пасти скот, важно в первую очередь для тебя же». — Мы же можем заставить их. — Ты не можешь заставить платить налог, растить хлеб и пасти скот тех, кто мертв, — с нажимом произнес старичок. — А эпидемия среди простолюдинов — это довольно частое явление. Представь, в один прекрасный день к тебе в крепость заявляется староста соседней деревни и говорит, что пол села лежит в горячке и... — Сулма! Истошный вопль прозвучал, как гром среди ясного неба старый маг резко дернулся и с широко раскрытыми глазами уставился в густой туман страх кто-то насылает страх пробормотал он не отрывая взгляда от тумана у -ху -ху -ху -ху послышался сдавленный голос за спиной что повернулся старичок и обнаружил учеников бледными и трясущимися словно от лихорадки собрались рявкал на них учитель или вы хотите сказать что забыли все ментальные техники Строгий крик учителя привел их в чувство, и они немного отошли от наведенного ужаса. «Бегом в лагерь! Поднять тревогу! Всех учеников в малую звезду! Оборону по ментальному типу!» Начал выдавать указания мастер. «Чего встали? Бегом!» Ученики рванули в сторону спящей по шатрам армии, которая и без них начала приходить в движение. Сам же маг продолжал внимательно вглядываться в туман. Спустя несколько секунд из него словно на вождение начали выскакивать призраки. Сулма! кричали они, несясь на мага с безумной скоростью. Резкий взмах раскрытыми ладонями, мгновенное плетение и пальцы старика захватили ключевые точки заклинания. Перед призрачными воинами из воздуха возникла огромная белоснежная стена. Откуда?, шипя сквозь зубы, произнес он. Откуда здесь призраки? Воины поначалу бестолково бились в стену, но в итоге отступили на шаг. Им хватило пары секунд, чтобы их оружие начало издавать едва заметное зеленое свечение. После этого они снова рванули на стену, но уже целенаправленно нанося по ней удары. Прорычал старый маг и от усилия слегка присел. На руках мгновенно выскочили вены, лицо превратилось в злобный оскал, зубы заскрипели от усилий. Мастер воздуха держал защиту из последних сил. Вдруг над лагерем сверкнула вспышка, и он накрылся огромным, полупрозрачным, с голубым оттенком, куполом. Едва он накрыл лагерь полностью, старик убрал свое заклинание и сделал несколько неуклюжих шагов назад. «Долго, демона, вас забери!» — рыхнул он, вытирая каплю крови, выступившей на носу. «Как же это было долго!» Маг развернулся и, слегка покачиваясь, отправился в сторону собравшихся в малую звезду учеников. Рядом с ними уже стоял назначенный командующий начальник войск. «Что происходит?» — застегивая броню, поинтересовался он. «Нас атакуют», — вытирая кровь, произнес старый маг. «Атакуют призраками и давят ментальной магией». «Призраками? Какими призраками? Почему призраками?» «Понятия не имею», — мотнул головой учитель. «Это высшая некромантия». Не меньше пяти сотен призраков. Тут надо либо иметь чудовищный резерв, либо быть мастером некромантии. Ни того, ни другого у Империи быть не должно. — Мы можем чем-то помочь, — нахмурившись, произнес офицер. — Строй. Я не знаю, насколько они сильны и что приготовили еще. Если прорвут защиту, нужен будет строй, на который мы сможем завязать заклинание, — начал объяснять маг воздуха. — Так будет прочнее и проще. — Я обеспечу строй, — кивнул он. Мои воины сумеют убить этих призраков? Боюсь, что нет. Сталь против них бесполезна. И что же, как их уничтожить? Нам придется зачаровывать ваше оружие, чтобы вы смогли нанести им хоть какой-то ущерб. Хотя есть альтернативный вариант. Почесал лоб маг. Нам нужно дождаться рассвета. Призраки при дневном свете быстро сожгут силу и исчезнут. Командующий взглянул на стоящих в кругу учеников, после чего перевел взгляд на мага. Значит, ждем рассвета.